Глава вторая. Злой рок судьбы. Наше время. Холодным октябрьским вечером на территорию пансионата рыбачий въехала автоколонна, состоявшая из фургона, легковых автомобилей и заштуренного автобуса с надписью Мосфильм. Пансионат рыбачий, как и обещало название, располагался на берегу прекрасного озера, одного из тех малых озер, которые рассыпались вблизи Селигера. Два десятка деревянных домов, пляж и небольшая столовая с крытым мангалом. В летний сезон здесь было полно отдыхающих, однако к концу сентября большая часть гостей разъезжалась, высвобождая пансионатские дома. Автомобильная колонна остановилась у ближайшего дома, возле которого стояла темноволосая женщина и зябко куталась в платок. Из легковой машины выскочил маленький толстяк и, перескочив через лужу, крикнул «Здравствуйте!» Мы с вами говорили по телефону. — Иван Иванович Пилютик? Помощник режиссера? Женщина приветливо улыбнулась. — Мы ждем вас. Но где же Надежда Ефимовна? Пилютик обернулся к машине и распахнул заднюю дверцу. Оттуда тяжело вылезла женщина лет шестидесяти, одетая в русской сарафаны платок поверх вышитого повойника. Иван Иванович услужливо накинул на нее плечи тулуп. — Знакомьтесь. Надежда Ефимовна Бирюкова, народная артистка России. А это Елизавета Петровна, директор пансионата. Представил он женщин друг другу. Елизавета Петровна улыбнулась и спустилась с крыльца. Рада знакомству. «Взаимно», – ответила Бирюкова. Она выглядела утомленной. Когда ехали, заботливо поинтересовалась директриса. Было заметно, что ей льстит это знакомство. Актриса, напротив, Была не расположена к разговорам. Мне нужно в ванную. Прошу, в доме все приготовлено. Елизавета Петровна отступила и указала на дверь. Ваша комната первая справа. Что значит комната? Поднявшись на крыльцо, Бирюкова остановилась. Мне обещали отдельный номер. У нас нет номеров. У нас избы. Ваша десятая. Куда ты меня привез? Бирюкова сердито развернулась к пилютику. На сто километров вокруг нет ни одного приличного отеля, ответил помощник режиссера. Это лучший вариант. Тогда едем в Москву. До Москвы пять часов пути. Не вы ли меня торопили? А черт с тобой, сказала народная артистка и вошла в дом. Елизавета Петровна вопросительно взглянула на Пилютика. Он объяснил. Представьте, последний съемочный день в экспедиции. Режимные съемки в лесу и вдруг гаснет свет. Виктор Карлович, режиссер фильма, кричит на бригадира-осветителей. Тот бежит к инженеру, инженер – к Лихтвагену. Далее бесконечно длинная пауза. Вы не представляете, что мне пришлось пережить за эти сорок минут. Актеры с народец набились в костюмерный автобус броняться. Водитель включил печку, а то возьми да и сломайся. Сорок минут в темноте, в холоде посреди леса. Кому-то может показаться, что это не так уж и долго. Но для меня эти сорок минут длились целую вечность. «Вам нужно было просто уехать?» Пилютик грустно скривился. «Мы должны были вернуться сегодня в Москву, если бы не последняя сцена, которую не успели доснять. Три минуты экранного времени». Он глубоко вздохнул. «Злой рок судьбы». «Надо же». В конце концов инженер объявил о неисправности генератора. Режиссер крикнул «Сделай хоть что-нибудь», но инженер только руками развел. «Здесь, говорит, нужен сложный ремонт». «И что же вы?» «Да дело не во мне». Съемки, естественно, свернулись, статисты в гриме, костюмах. Мерзнут в автобусе. Народная артистка Бирюкова, пара заслуженных и главные героини ждут в автомобилях. Не переодеться, не пардон в туалет. Теперь понимаю. Елизавета Петровна опустила глаза. В таком случае мы должны поспешить. Сколько у вас людей? Вместе с тех персоналом шестнадцать. Из них трое женщин. Что же вы сразу не сказали? Сплеснула руками директриса. Я-то думала, что из женщин только Бирюкова. Народная любимица, при упоминании ее имени посторонние люди всегда принимают нужные решения. Мы в любом случае разместим ваших людей. Где остальные дамы? Прошу. Пилютик открыл заднюю дверцу. Из салона автомобиля показалась нога в мягком коричневом сапоге, перехваченном у щиколотки тонким ремнем. После чего на землю опустилась вторая нога. И, наконец, появилась высокая стройная женщина. Помимо сапог, на ней были кожаные штаны и подбитая мехом коцовейка. На голове кожаный шлем. Пилютик закашлялся и галантно ее представил. Леонелла Баландовская. Елизавета Петровна заулыбалась. Как же, как же. Останься, если любишь. Вверх по течению, красивая девочка. Знаете мою фильмографию? Удивилась Леонелла. Мне нравятся все ваши фильмы. Их было немного. Зато какие. Довольно любезности и мои драгоценные. Прервал их Пилютик. Нам еще мужчин размещать». Внезапно его голос перекрыл громоподобный раскат, и в черном небе выросла кроваво-красная хризантема. «Что это?» «Фейерверк. Бояре гуляют», — ответила Елизавета Петровна. «Кто?» «На том берегу озера». Для пущей убедительности директриса помахала рукой. «Во дворце Тихвина». «Не тот ли это Тихвин?» — начал пилютик. «Хозяин химкомбината», – закивала она. «Слышал, но лично с ним не знаком». Пока все трое смотрели в небо, из машины выбралась еще одна женщина. «Иван Иванович, мне нужно в туалет». «Тамара, наш костюмер», – коротко представил ее Пелютик. «Прошу вас», – Елизавета Петровна указала на дом. «Туалет, четвертая дверь по коридору налево. Третья дверь ведет в вашу комнату». Костюмерша вошла в дом. На небе, между тем, взрывались и вырастали все новые огненные цветы. — В поместье какой-нибудь праздник? — предположила Леонелла. — Нет, просто пятница, — ответила Елизавета Петровна. — Что, простите? — Мы здесь уж привыкли к этой пальбе. Каждую пятницу, субботу и воскресенье гуляют, потом тишина. — Прошу меня извинить. Леонелла забрала из багажника дорожную сумку. Я очень устала. Вторая дверь направо, сказала директриса, и Лионелла ушла. Ну что же, Пелютик по деловому потер руки, будем размещать остальных. У меня свободны три восьмиместных дома, сказала Елизавета Петровна. Этого вполне достаточно, одобрил Пелютик. и прежде чем сесть в машину, спросил, поблизости есть автосервис? У вас сломалась машина? Как я уже говорил, у нас полетел генератор. Режиссер распорядился кровь из носу, но завтра Лихтваген должен работать. Елизавета Петровна кивнула. Все ясно, он хочет доснять последнюю сцену. Мы все будем ждать, пока наладит Лихтваген. Впрочем, вы не ответили на вопрос, есть поблизости сервис? Утром вам покажут дорогу. Елизавета Петровна села в машину. А теперь поехали к свободным домам. Как только заселим ваших людей, я покажу, где перепарковать фургон и автобус. Комната Лианелы Баландовской оказалась уютной и вполне деревенской. Беленые стены, крепкая дубовая кровать, стол, накрытый вышитой скатертью, пара кресел и темная этажирка, уставленная милыми безделушками. Не мешкая ни минуты, Лианела скинула с себя пропотевший костюм, надела халат и вышла в коридор в поисках душа. Дважды ошиблась дверью и, наконец, отыскала душевую, всецело отдалась умиротворяющим горячим струям воды. В комнату она вернулась полная сил, немного повалялась в постели и поняла, что вовсе не хочет спать. Была половина одиннадцатого. Леонелла никогда не ложилась спать в это время, даже если сильно уставала. Она поднялась с постели, откинула ажурную занавеску и влетела в темноту за окном. Представив, что где-то там плещется озеро, которого она, быть может, никогда не увидит, Леонелла стала одеваться и через несколько минут вышла из дома. Она отправилась в ту сторону, где, по ее мнению, находилась вода. Озеро оказалось ближе, чем ожидалось. Береговая линия в темноте едва угадывалась, и только масляный блеск волны обнаруживал поверхность воды. На противоположном берегу озерка, вдалеке, мерцали огни и звучала музыка. Пошел мелкий дождь, боковой ветер сделал его секущим. Не получив и малой доли тех впечатлений, на которые рассчитывала, Леонал прогулялась вдоль берега, но, промочив ноги, свернула к березовой роще, Чтобы сократить дорогу к пансионату, пошла напрямик, но уже через минуту в темноте заблудилась. Где-то недалеко за деревьями послышался звук автомобильного двигателя. Три раза рыкнув, автомобиль затих. В это же время из-за облаков показалась луна. Между деревьями блеснули огоньки пансионата «Рыбачий». Уже подходя к домику, Леонелла услышала звонок мобильного телефона. Достав его из кармана брюк, ответила. — Слушаю. — Занята? — спросил голос мужа. — Нет, прогуливаясь перед сном. — Как прошли съемки? Хуже некуда. — Что-нибудь случилось? Когда ты возвращаешься? — Не знаю, сегодня точно не приеду. Вся съемочная группа, в том числе я, ночует здесь. — Где здесь? — удивился муж. — В пансионате рыбачий. — Ничего не понимаю, черт знает что. Может, договорились провести этот вечер вместе. Завтра я улетаю в Макао. — Прости, Лев, так получилось. Простимся по телефону. Когда возвращаешься? — Не через пять, — ответил Лев. — Так что у вас там случилось? Сломался генератор Лихтвагина. Ну и что? Не успели отснять одну сцену. Важную. Ну, если она есть в сценарии, разумеется. В ней десятки статистов заняты. Кто такие? Дружинники князя, татарские конники. Я понял, та сцена в лесу. Да, планировали закончить к шести вечера, но было около двенадцати дублей, и съемки затянулись до половины девятого, потом пропал свет, и мы битый час сидели в машинах. Не простыло? Костюмчик у тебя еще тот. Да с ним все в порядке, меня волнует другое. Что такое? Кажется, я не тяну роль. То есть я убеждена, что не тяну. Чего-то не хватает. Внутри меня все пусто, я бы отказалась от этой работы, если бы не... — Если бы не что? — сочувственно спросил Лев. — Если бы уж не сняли полфильма. Не могу подвести Комиссарова. Он выбрал именно меня, понадеялся. А что говорит сам Комиссаров? — Ничего. — Вообще ничего? — Ну, в общем, хвалит. Вот видишь, хвалит, чтобы поддержать. Но я-то знаю. — Знакомая песня. Что это значит? — обиженно спросила Леонелла. — Типичное самокопание, — сказал Лев. — Муки художника. — Ты так считаешь? Просто ты давно не снималась, и вдруг главная роль в картине такого режиссера. — Комиссаров талант, — Уныло подтвердила она. — Но я не понимаю эту женщину, совсем не понимаю. — О ком идет речь? — О Варваре, о моей героине. — А что тут понимать? Она предводитель разбойников, атаманша, русская баба. Но как быть с любовью? Как можно крошить людей топором и при этом быть женщиной? Ищешь зерно роли? Да не зли, лев меня. Все получится, верь мне. Закончив разговор с мужем и пожелав ему счастливого пути, Леонелла вошла в дом, закрыла входную дверь и заперла ее на засов. Когда Леонелла Баландовская засыпала в кровати, огромный диск луны смотрел на нее сквозь окно.